Я подумал, что хуже, если бы Мария оставила свои платья здесь или, как сейчас, убрала. Везде чисто и даже нет записочки «Никогда мне не забыть дней, проведенных с тобой». Может, так оно и лучше? И все же она могла бы оставить хоть пуговку, хоть поясок, или же взять с собой весь шкаф и сжечь его дотла. Когда пришло известие о смерти Генретты, у нас дома как раз накрывали на стол, и Генреттина салфетка в желтом салфеточном кольце еще лежала на шкафу. Анна считала, что отдавать ее в стирку преждевременно. И тут мы все посмотрели на эту салфетку. На ней были следы мармелада и маленькое бурое пятнышко, не то от супа, не то от соуса. Впервые в жизни я почувствовал, какой ужас стоят в себе вещи, оставшиеся после человека, который ушел или умер. Но мама сделала решительную попытку и начала есть. Наверное, это должно было означать, жизнь продолжается или что-то в этом духе. Но я точно знал, что это не так. Не жизнь продолжается, а смерть. И я... Выбил у нее ложку из рук, выбежал в сад, потом опять в дом, где поднялся вой и виск. Маме обожгло лицо супом. Я ринулся наверх в Генреттину комнату, распахнул раму и стал швырять за окно все, что мне попадалось под руку. Коробочки и платья, кукол, шляпки, башмаки, береты. Рванул ящик комода, там лежало белье и между ним странные мелочи которые, наверное, были ей чем-то дороги. Засушенные колоси, камешки, цветы, обрезки бумаги и целые пачки писем, перевязанные розовыми ленточками, теннисные туфли, ракетки, призы. Все, что попадалось под руку, я выкидывал в сад. Лео потом говорил мне, что я был похож на сумасшедшего, и все произошло с такой бешеной быстротой, что никто не успел помешать. Целые ящики комоды я просто опрокидывал за окно, помчался в гараж, притащил в сад тяжелый бидон с горючим, вылил его на груду вещей и поджег. Все, что валялось вокруг, я подтолкнул ногой в бушевавшее пламя, собрал все клочки и кусочки, все засушенные колосьи и цветы, все письма и швырнул в огонь. Я побежал в столовую, схватил с буфета салфетку в кольце, кинул и ее в огонь. Лео потом говорил, что все произошло в пять минут. И пока сообразили, что происходит, костер уже пылал вовсю, и я побросал в огонь все вещи. Откуда-то вынырнул американский офицер. Он, видно, решил, что я жгу секретные документы, протоколы великого германского Вервольфа. Но когда он подошел... Все уже обуглилось, почернело, отвратительно запахло горелом. Он хотел схватить пачку писем, я выбил их у него из рук и выплеснул в огонь остатки бензина из канистры. Позже подоспели и пожарные с уморительно огромными бронспойтами. И сзади кто-то вопил уморительно-пескливым голосом самую уморительную команду, какую я слышал. Воду марш! И им не было стыдно поливать эту несчастную груду пепла из своих насосов, а так как одна из оконных рам немного затлелась, то кто-то из пожарных направил в окно струю воды, и все в комнате поплыло. А потом паркет вспучился, и мама рыдала над испорченными полами и обзванивала всякие страховые общества, выясняя, чему приписать повреждения — пожару, наводнению, или лучше просто получить страховку за поврежденное имущество. Я глотнул коньяку из бутылки, снова сунул ее в карман и ощупал колено. Когда я лежал, оно болело меньше. Если вести себя разумно, собраться с мыслями, опухоль спадет, боль стихнет, можно будет достать пустой ящик из-под апельсинов, сесть у вокзала и, подыгрывая на гитаре, петь «Акафист при святой деве».